Видите, как удачно все складывается. Право, Безмо, вы делаете из мухи слона. Оставайтесь же здесь и прикажите привести узников в канцелярию. Безмо повиновался. Он позвал своего лейтенанта и отдал ему приказание, которое тот, не задумываясь, передал по назначению. Спустя полчаса со двора донесся звук закрываемой двери. Это была дверь темницы, выпустившей на волю свою многолетнюю жертву. Арамис задул свечи, освещавшие комнату. Он оставил только одну единственную свечу, поместив ее позади двери. Этот трепетный свет не позволял взгляду сосредоточиться на окружавших предметах. Он умножил их не изменял их очертания. Послышались приближавшиеся шаги. «Ступайте навстречу своим подчиненным», — проговорил Арамис, обращаясь к Безмо. Комендант повиновался. Сержант и тюремщики удалились. Безмо возвратился в сопровождении узника. Арамис стоял в тени. Он видел все, но сам был невидим. Безмов взволнованным голосом ознакомил молодого человека с приказом, возвращавшим ему свободу. Узник выслушал его, не шевельнувшись, не проронив ни слова. «Клянете ли вы такого требования регламента?» — сказал комендант. «Никогда, ни при каких обстоятельствах, не разглашать того,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 Арамис, пропустив в карету своего спутника первым, вошел в нее следом за ним и, не отдавая кучеру никаких других приказаний, молвил. «Трогайте». Карета загремяла по булыжнику мощеных дворов. Впереди нее шел офицер с факелом, отдавая возле каждой караульни приказание пропустить. Все время, пока перед ними одна за другую